Глава вторая. Графин Стаканыч. Научил насклеить змеев столяр-краснодеревщик Ефим Степанович. Проходя мимо приземистого трактира Лукьянова, что был на углу Николозавальской и Воронежской улиц, мы часто видели в открытом окне Ефима Степановича, которому старик Лукьянов что-то наливал в стакан из мутного толстого графина. Столяр стоял перед прилавком в почтительной позе, несколько в отдалении, держа руки по швам, наклоня голову. И ласково неотрывно смотрел и на благодатный толстый графин, и на жидкость, льющуюся из него в граненый стаканчик. Это случалось нам видеть довольно часто. И как-то, само собой, Ефим Степанович был переименован в графин-стаканыч. После захода к Лукьянову столяр начинал кружить по близлежащим улицам и переулкам, ища собеседников. В его состоянии простительно, конечно, было остановить любого и начать говорить с ним, но он выбирал только людей без дела, стоящих у ворот или сидящих у калиток. Но и остановившись около них и сказав неизменное и обязательное «извиняюсь», графин Стаканыч вступал в беседу лишь тогда, когда видел в улыбке, в слове расположение к себе, в таком случае достойно поклонившись. Он прислонялся к чему-нибудь устойчивому, прочному и с независимым видом начинал разговор, присвистывая на представленных «с». видеть, истории это тонкая, деликатная, так сказать, пунктирная. Он знал много историй, но не все они были тогда нам понятны, интересны. Однако ту историю, которая познакомила нас с графином Стаканычем, мы с Костей, конечно, запомнили. Однажды, в середине весны, когда Никола Завальская уже подсыхала, и наши бумажные кораблики, не успевшие уплыть с большой водой, сидели на мели, а на самих мелях уже пробивалась травка, графин Стаканыч поманил нас. Неизвестно, почему именно нас. Может быть, потому что время было дневное, скамейки у калиток еще пустовали, а душа жаждала, требовала хоть каких-нибудь собеседников. «Идите за мной», – строго сказал он. «И мы пошли». Обогнули Лукьянова и вышли на Воронежскую. На трактир столяр даже не взглянул. Не то уже заходил сюда, не то ни не до него было. Мы вошли в один из дворов и, пройдя сад с белоногими уже начавшими распускаться яблонями, остановились перед небольшим, но массивным домом с колоннами. «Это генеральский», – шепнул мне Костька, как будто я сам этого не знал. Костя – человек молчаливый, угрюмый, смотрящий из-под Если он сейчас сказал «это генеральский», то значило, что он удивлен. Удивлен, почему нас сюда привели. Графин Стаканыч подвел нас к одному из окон и кивнул на него, приглашая посмотреть внутрь дома. Заглядывать в окна, как известно, всегда интересно, но также известно, что это нехорошо. Однако, если взрослый дядя сам зовет, сам приглашает, все же мы не решились подойти. Было еще одно «но». Мы знали, что генерал Кондратьев, который жил здесь, Хотя и в отставке, но все же человек военный, сердитый. И, наверное, с пистолетом в кармане. Мы вот с Костей к окну, а он там из темноты из-за шкафа как бабахнет у нас, не пожалеет и стекла. «Подходите, еще раз говорю», прикрикнул на нас столяр. «Не бойтесь, они с Таисей Тихоновной почивают после завтрака». Мы подошли, заглянули. Комната как комната, никого нет. «Ах, вот что!» «Влево!» На четырех высоких подножках стоял аквариум. Но какой? Не то, что в игрушечном магазине Юдина. Стеклянный ящик с золотыми рыбками и все. Нет, то была тяжелая зеленая глыба воды, обложенная толстыми стеклами. А рыбки? В солнечном луче они и вверх, и вниз, и в стороны. Золотые, серебряные, огненные. Костя, словно забыв про свою серьезность, не то вздохнул, не то присвистнул от восторга. «Вот это да!» «Не туда смотрите!» Графин Стаканыч досадливо, больно прижав мне ухо, повернул мою, а потом и Костину голову. «Прямо глядите!» Прямо напротив окна, у задней стены гостиной, стояло четыре обитых темно-зеленым плюшем кресла. Одно из них было не то смешно, не то страшное. Ножки его были наполовину укорочены, будто кресло встало на колени. «Ну что-с, полюбовались?» У столяра гневно поблескивали глаза. мне нравилось